что она не его женщина, это уже ясно. Совершенно расстроенный, пришибленный ее словами прядов, где-то около полуночи засобирался к себе домой. Она его не удерживала. Валерия готовила презентацию, как сказала сама, на высшем уровне. Она лично просмотрела номера мальчиков и девочек из ночных клубов, внушила их менеджерам простую мысль – они должны вести себя в меру скромно. Но разжечь веселье – это их обязанность. Взамен пообещала не только хорошие деньги за работу, но и рекламу по высшему классу на страницах московских известий, на которые им в обычных условиях в жизни не прорваться. Но не дай Боже, сказала она, если выпорхнете с чем-нибудь вульгарным или скандальным. славим так, что с вами никто не захочет впредь иметь дело. Ночные птички, как она их окрестила, что называется, прониклись. В просторном банкетном зале Валерия велела составить столы так, что они образовали гигантскую подкову символ счастья и удачи. С внешней стороны она расположила уважаемых гостей, а по внутреннему кругу журналисток-симпатяшек и приглашенных девочек, чтобы опекали нужных особ. Против Сосновского она, естественно, посадила Нинку Полежаеву, Тамару Чмагу, определила господину Мушкину, Ирина Прибылова плюхнулась в кресло против восходящей политической звезды, а сама заняла место рядом с Прядовым. Она позаботилась о том, чтобы стол от закусок не ломился. Не то время, чтобы шиковать. Но было много музыки, света. После приветственной речи Сосновского девочки разноцветными бабочками запорхали по залу, приглашая солидных, ощутивших себя молодыми мужичков танцевать. Посреди подковы была устроена невысокая круглая эстрадная площадка. На нее выходили молодые люди, пели, танцевали. Словом, шел непрерывный эстрадный концерт. Никто ничего не объявлял, все шло своим чередом. Но за всем чувствовалась железная рука организаторов. По всему залу стояли на стойках микрофоны. К ним подходил кто хотел и говорил, что хотел. За порядком неукоснительно наблюдал новый шеф службы безопасности газеты Георгий Малкин. У него было не так уж и много людей, но он умело расставил их на ключевых точках. У Сосновского и некоторых партийных лидеров была своя охрана. И Георгий очень тактично установил с нею контакт. Когда Сосновский прислал Георгия Малкина в газету, Тот зашел к Валерии и поинтересовался, кому он будет подчиняться. «Формально главному редактору. Фактически мне», сказала Валерия. «У главного редактора много других забот. Мы обязаны беречь его время». «Я вас понял», ответил Георгий. Для него переход в московские известия был крупным повышением. И в общественном положении, и в зарплате. Презентация искрилась весельем. Она явно удалась, и все считали, что это заслуга Валерии Палны. Это она сломала традиции чинных речей, почетных гостей и занудных концертов. Всеобщее веселье несколько испортил Юрий М. Со свойственными ему щепетильностью и правдолюбием он подошел к микрофону, потребовал тишины и произнес в эти радостные минуты, когда нам всем хорошо, мы обязаны вспомнить Елену Евгеньевну Марьеву. Она погибла, чтобы жила наша газета. Все, не чокаясь, выпили. Приадов бродил среди гостей, как неприкаянный. У него было мало знакомых среди коллег из других изданий. Обязанностей тоже было немного, Всем заправляла Валерия Пална. Чисто интуитивно приадов держался ближе к сосновскому.